глава 23 да господи конечно да он еще спрашивает или это очередная идиотская шутка от топового игрока не переживу если так дрожащими пальцами я подвела курсор к да когда нажимала в голове пронеслась мысль что сейчас отрубится и нет гром грянет или еще что-то произойдет но вместо землетрясения и погасшего экрана Я увидела на зеленом фоне слова цвета расплавленного золота. «Поздравляем, клубок Ариадны. Теперь ты участник команды. Хочешь перейти в свой новый дом?» «Новый дом?» Я не поняла, что это значит, но уже кликнула на «да». «Снова». Пульс учащенно бился в левом виске. Я пока еще не верила, что снова в игре, что это не чудовищный розыгрыш. Я этого пророка знать не знаю. Его никто не знал из тех, с кем я общалась. Почти не дыша, я ждала, когда аватар-универсума перестанет крутиться на загрузке новой страницы. Почему же так долго? Я глянула на время в нижнем правом углу ноутбука. 07.57. Господи, пожалуйста, ради малышки Жули, сделай так, чтобы это не была чья-то мерзкая шутка. Словно в ответ на мои мольбы на мониторе выскочила новая страница. Ого! И правда. Дом, точнее, хижины из бамбука, расположенные на белоснежном берегу океана. Красивая картинка. Самая большая, похоже, главная хижина, расположена чуть дальше остальных, и на ней было написано Пророк. Остальные чуть поменьше, и у каждой был свой владелец: Фобос, Деймос и клубок Ариадны. Один домик был пустой. Но тут страница обновилась, и у безымянной хижины появился хозяин. «Шайтан!» Я аж подскочила на кровати и нервно засмеялась в голос. «Вот это да!» «Надо же, зря Пылинка переживала за демона. Его, видимо, как и меня, подобрал пророк. А я думала, у лучшего игрока все места давно были заняты. На самом деле я мало что соображала и по-прежнему не до конца верила, что спасена». Всё ждала подвоха от Дэна. Вдруг из хижины появился... Фобос. Его аватарку я узнала сразу. Здоровый такой серый булыжник-астероид. Парень явно не заморачивался с картинкой. Приятель пылинки. Но лично я с ним никогда не разговаривала. Фобос. Привет, Ариадна. Подруга моей звездочки. Ого, моей! Так, значит, он её называет. Интересно клубокориадный. «Привет, Фобос. Я тоже о тебе наслышана. Шайтан. Мозгоправка. И ты здесь. Будешь всех лечить?» Я испуганно заморгала, глядя на следующую ёмкую, но очень красноречивую фразу, которую Шайтан четко объяснил, где он видел психологов, дедушку Фрейда и вообще всех, кто пытается до него докопаться. Тут же появилась еще одна аватарка. «Жемчужный астероид». «Ну, конечно». Пылинка сразу догадалась, что Деймос с Фобосом вместе играют. «Деймос». «Привет всем. Среди нас дама-шайтан, так что давай хотя бы без мата». «Шайтан, ты кто такой, чтобы мне указывать булыжник?» Начинается. Я со вздохом прикрыла на мгновение глаза. Первая разборка, но с шайтаном по-другому не бывает. Он заводится от одного слова и терпеть не может, когда ему кто-то указывает, что делать. С даимосом я прежде не общалась. Он и на форуме почти не мелькал, но так приятно, когда тебя называют дамой. Фобос. Мы в одной команде, придурок. Хочешь помахаться? Пошли в личку. Девочки, на мозг не дави. Я видела, как шайтан что-то писал. Напротив его авы появились три точки, и со страхом ожидала очередную резкость. Однако взрыва не произошло. Зато на экране появилась фигура в белом балахоне. Пророк. Пророк. Я позвала Рядну, потому что нам нужны ее знания, как и твои, шайтан. Все на равных и без хейта. Правило для всех. Затаив дыхание, я еще раз перечитала сообщение самого сильного игрока универсума. Сколько мы с Пылинкой гадали, кто он такой. Строили самые невероятные версии но никак не думали о том, что кто-то из нас окажется в его команде. Даже не мечтали. А он сам позвал. Меня. Какие мои знания ему будут нужны? И почему я? Да, я оказалась в первой сотне, но на самом деле обычный середняк. Все парни, которых он собрал в этой команде, намного сильнее меня. Пока я рефлексировала, Шайтан выдал ответку. Шайтан. Я что, пидор как Грей, чтобы баб хейтить? Мог бы не предупреждать. Спасибо, что не застал меня позвать Вещун. Пророк. Если снова ложенешь больше спасать не буду. Рогатый на удивление промолчал. И Пророк, коротко, но очень ясно, стал рассказывать, куда мы все попали. Пророк. Заставку с хижинами на острове можно поменять, если кому не понравилось. У каждого свой дом. По сути, это профиль, где хранится индивидуальный прогресс по игре. Награды, выполненные задания и так далее. Все, что здесь обсуждается, выносить наружу нельзя. Сегодня 20 команд разделят на 4 сектора. Так что узнаем, с кем будем играть. Да, в этом году все команды называются кланами. Сегодня нужно придумать название команды. Внизу экрана засветилась личка. Пылинка слала одно сообщение за другим. Я украдкой написала короткий ответ. «Да, пророк меня позвал». «Понятия не имею, почему. Я еще с ним не говорила. Давай потом. Ты у Грея. Все ок?» «Стадаст». «Ага, у Серова. Я так счастлива за тебя. Расскажешь обязательно, какой он пророк. Умираю от любопытства. И ты в одной команде с Фобосом». Ариадны. Я никогда не была одной девчонкой в компании парней. У нас в группе их по пальцам одной руки можно посчитать». Парни уже обсуждали, как назвать наш клан, и судя по тому, как они легко подкалывали друг друга, я поняла, что эти трое — Деймос, Фобос и Пророк — хорошо друг друга знают. Не удивлюсь, если они и в реале знакомы. Впрочем, Шайтан не отставал, только его предложения по названию были на грани приличных. Пророк. Рядно, что думаешь? Я смутилась, будто меня кто-то застал за подглядыванием. Обернулась зачем-то. Потом еще проверила, что камера ноута не включена. Слава богу, меня никто не видит, кроме сонной Тоньки, которая уже тёрла глаза, сидя на кровати. А еще я не представляла, как мне ответить так, чтобы не выглядеть полной дурой в глазах самого сильного игрока универсума. Клубокорядные. У всех нас очень говорящие ники, надо их как-то связать. Что-то общее для всех. Шайтан. Общее. Мы студенты. Играем в универсум. И будь ты и пацаном, клубокариадны. А еще нас всех позвал в команду Пророк. Хотелось бы знать, почему меня? Фобос. Клан Пророка. По мне норм. Э, я вообще не это имела в виду, но объясняться уже не было возможности. Мимо косясь на экран протопала тонько. Я едва успела захлопнуть ноут. Конечно, она узнает, что я в игре. От Самойлова и ничего не скроешь. Но пока я не готова была с ней делиться. Вообще ни с кем, кроме Пылинки. Мне самой нужно было время, чтобы осознать, что произошло. И еще я очень хотела поговорить с Пророком. Кто он? И почему позвал меня к себе? Да к нему полууниверсума мечтала попасть в команду. И главное, мы же никогда с ним не пересекались. Его вообще в чате не было. Даже Пылинка не знала, что он дружит с Фобосом. Мысли о пророке и его приглашении в команду не выходили из головы. Даже Тоня с ее расспросами не могла оттянуть на себя мое внимание. Я была очень рада, когда на выходе из общаги мы столкнулись с сырой. Девчонки тут же принялись что-то обсуждать. Я не вникала в их болтовню, зашла в мобильное приложение и снова была в универсуме. Парней в их хижинах не было, но я заметила название команды «Клан Пророка». Рядом мигало сообщение Миличка. Пылинка. Стадаст. Клан Пророка. Наш Грей, как увидел, тут же потребовал, чтобы мы себя назвали кланом Доминанта. Я боюсь думать, что у него в голове. Стадаст. Еле уломали его на клан Грея. На самом деле все вас косплеили. Козёл Македонский назвал свою команду кланом Великого. Надеюсь, он вылетит из игры. Стадаст. Как Пророк. Афобос. Что-то говорил обо мне. Я улыбалась в экран телефона и набирала ответ Пылинки, совершенно не видя, куда иду. Беляева. Я дернулась от возмущенного возгласа Лизы Ковальчук. Моя одногруппница стояла на полшага позади меня и пыталась вытереть темное пятно на ярко-зеленом рукаве шелковой рубашки. На полу коридора валялся стаканчик с разлившейся коричневой жижей. Я что облила Лизона кофе? Все самое драматичное в этом универе со мной происходило в коридоре или столовке. Что? На всякий случай я быстро вышла из приложения. Не хватало еще, чтобы эта коза увидела мою переписку с пылинкой. Лиза была одна, без князевой, и даже для себя выглядела слишком злой. Что? Думаешь, раз замутила с Архангельским, можешь вот так не замечать никого? Да что-то я себе возомнила, дешевка. Я вообще-то хотела извиниться, но после ее слов желание улетучилось. Дешевкой меня еще никто не обзывал, но так назвал папа мою мать. Отвали я, у тебя паранойя, ясно? Лиза откинула с плеча свои длинные черные волосы и зло ухмыльнулась. Даже толстый слой тональника не смог скрыть проступающие на лице красные пятна. Ты еще не поняла, кому дорогу перешла. Ты идиотка Беляева. Если расстроишь Дину, тебя даже Илья не спасет, Ну вряд ли он станет заморачиваться. Я в мгновение вспомнила все попытки Лизона отравить мне жизнь за этот месяц в универе, и как совсем недавно толкнула меня под ноги своей подружки. Может, я бы издержалась в другой раз, но не сегодня. Не в день, когда я оказалась не просто в следующем туре, меня выбрал самый сильный игрок универсума. Но Лиске этого не надо знать. Ей надо знать другое. Иди ты со своей князевой лесом. Мне глубоко плевать, расстроится Дина или нет. Она для меня пустое место, как и ты. От души так сказала. И повернулась, чтобы дальше идти. И не смогла. Прямо передо мной стояла князева. Как всегда, прекрасная и идеальная. В дизайнерском брючном костюме. Ну, разве что чуточку бледная. И да, она явно слышала меня. Да плевать. Пусть знает, как к ней относятся. Тоже мне. Снежная королева универа. Князева демонстративно смотрела мимо меня. «Лиза, мы опаздываем. Идем. Дина царственно отвернулась и, высоко подняв голову, прошла мимо нас с Лизоном. Та тут же побежала за Князевой. «Интересно, куда?» Мы с Ковальчук как бы в одной группе учимся. Хотя какое мне дело? На первую пару под Лизон явилась с опозданием. Злобно зыркнула на меня, но я в этот момент переписывалась пылинкой. Клубокорядны. Извини, сразу не ответила, столкнулась с двумя злобными гусынями. Ненавижу их. У тебя есть близкие подруги в универе? Стадаст. Нет. А у тебя? Клубокориадны. Та же фигня. Стадаст. Зато здесь у меня есть ты, а у тебя я. Расскажи про пророка. «Клубокорядны». Сначала про Фобоса. Он называет тебя моя звездочка. Рассказывай, что я пропустила. Вместо ответа в личку посыпались сердечки. Я так и думала. Похоже, кое-кто влюбился в онлайне. Беляева. Уберите телефон. Грозный окрик препода вернул меня в реальность. Пришлось подчиниться. Я успела лишь увидеть, что в личку мне написал «Пророк», но открыть сообщение я смогу лишь после пары. Скорее бы. Я очень хотела узнать, что он мне написал».